«Приятного сказать не мог. Пусть только прибудет волдерстон и все эти восторги по поводу его возвращения превратятся в проклятие». На малу его встретили капитаны Хакторп, Кристиан, Ибервиль и несколько сот корсаров. Он оборвал их приветствия, а когда они начали приставать к нему с расспросами, предложил им дождаться волдерстона который полностью сможет удовлетворить их любопытство». Отделавшись от них, он протолкался свосквозь пеструю толпу, состоявшую из моряков, плантаторов и торговцев, англичан, французов и голландцев, из подлинных охотников с острова Гаити, охотников, ставших пиратами, из лесорубов и индейцев, из мулатов, торговцев фруктами, и негров-рабов, из женщин легкого поведения и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 Если бы в это время не вернулся в а возможно, произошел бы взрыв. Едва лишь корабль старого волка встал на якорь, как все бросились за объяснениями, которые уже намеревались требовать от Блада. У волгерстона был только один глаз, но видел он им гораздо лучше, чем многие видят двумя.